Как обстояло дело с большевиками? Нам это уже отчасти известно. Главными руководителями подпольной большевистской организации в Петрограде были тогда три человека, бывший рабочий Шляпников и Завудский, и бывший студент Молотов. Примечание. Обратитесь к примечанию 16-му, страница 137-я. Конец примечания. Шлепников, довольно долго живший за границей и находившийся в близкой связи с Лениным, был в политическом смысле более зрелым и активным из тройки, составлявшей бюро Центрального комитета. Однако воспоминания самого Шлепникова лучше всего подтверждают, что события были тройки не по плечу. До самого последнего часа руководители считали, что дело идёт о революционной манифестации. Одной в ряду многих, но никак не о вооруженном восстании. Известный уже нам Каюров, один из руководителей Выборгского района, категорически утверждает, руководящих начал от партийных центров совершенно не ощущалось. Петроградский комитет был арестован, а представитель ЦК товарищ Шляпников бессилен был дать директивы завтрашнего дня. Слабость подпольных организаций была непосредственным результатом полицейских разгонов, дававших правительству совершенно исключительные результаты в обстановке патриотических настроений начала войны. Всякая организация, в том числе и революционная, имеет тенденцию отставать от своей социальной базы. Подпольные организации большевиков в начале 1917 года всё ещё не оправились от предавленности и разобщённости между тем как в массах патриотическое поветрие уже круто сменилось революционным возмущением чтобы яснее представить себе положение в области революционного руководства нужно помнить что наиболее авторитетные революционеры вожди левых партий находились в эмиграции отчасти в тюрьмах и ссыл Страница 160. Чем опаснее была партия для старого режима, тем более жестоко она оказывалась обезглавленной к моменту революции. Народники имели думскую фракцию, возглавлявшуюся беспартийным радикалом Киренским. Официальный лидер социалистов-революционеров Чернов находился в эмиграции. Меньшевики располагали в Думе партийной фракции во главе с Х. И. Скобелевым. Мартов был в эмиграции, Дан и Церетели в ссылке. Вокруг левых фракций, народнической и меньшевистской, группировалось значительное количество социалистической интеллигенции с революционным прошлым. Это создавало подобие политического штаба, но такого, который способен был обнаружится лишь после побед. У большевиков не было думских фракций. Пять рабочих депутатов, которых царское правительство видело организующий центр революции, были арестованы в первые месяцы войны. Ленин был в эмиграции, Зиновьев с ним, Каменев в ссылке, как и малоизвестные тогда руководители практики Свердлов, Рыков, Сталин. Польский социал-демократ Зирджинский, не принадлежавший ещё к большевикам, находился на каторге. Случайные наличные руководители именно потому, что они привыкли действовать под безопелиционально авторитетным руководством, не считали себя и не считались с другими способными играть в революционных событиях руководящую роль. Но если большевистская партия не смогла обеспечить восставшим авторитетное руководство, то о других политических организациях нечего и говорить. Примечание. Троцкий настойчиво проводит мысль об отсутствии авторитетного руководства в восстании со стороны большевистской партии. Но ведь в городе в эти дни были десятки мало знакомых Троцкому, находившемуся в Соединенных Штатах Америки, но известных в массах организаторов-большевиков. Конец примечания. Этим подкреплялось ходячее убеждение в стихийном характере февральской революции. Тем не менее, оно глубоко ошибочное или в лучшем случае бессодержательное. Борьба в столице длилась не час и не два, а пять дней. Руководители пытались сдерживать, массы отличали усилением напора и шли вперед. Они имели против себя старое государство, за традиционным фасадом которого еще предполагалась могущественная сила, либеральную буржуазию с Государственной Думой, земским и городским союзами, с военно-промышленными организациями, академиями, университетами, разветвлённой прессой, наконец, две сильные социалистические партии, которые натиск снизу противопоставляли патриотическое сопротивление. Страница 161. В лице партии большевиков в остане имела наиболее близкую, но обезглавленную организацию. с раздробленными кадрами, со слабыми, нелегальными ячейками. И тем не менее, революция, которую в эти дни никто не ждал, развернулась. И когда наверху казалось, что движение уже угасает, она крутым подъёмом, могучественной конвульсией обеспечила себе победу.